Глава 21. Дарси Настал день танцев, и мы с Тори отправились в сферу в наших новых нарядах. Тори заказала нам платье в последнюю минуту, и меня позабавило, как она продолжала тратить наше наследство, как будто оно уже нам принадлежало. Нам все еще нужно было пройти через час расплаты, чтобы хотя бы заработать место здесь в зодиаке. И если мы хотели видеть хоть на копейку больше нашей стипендии, то должны были окончить школу. Моё платье было темно-синего цвета, с кружевными рукавами и не спадало веером до колена с шелковистого материала. На Торе было глубокое черное платье Макси, подчеркивающее ее изгибы, и бюстгалтер пушап, который подчеркивал их еще больше. Мои волосы были собраны в свободный пучок в то время как волосы Тори завиты и свисали вниз по спине. Небо представляло собой палитру пастельных тонов художника. Облака казались совершенно неподвижны, пока сидели в бесконечном бассейне небес. Впереди вырисовывалась сфера, казавшаяся темно бронзовой в туманном вечернем свете. Студенты пребывали со всех сторон, одетые в красивые платья и костюмы, в атмосфере чувствовалось предвкушение». Я тоже была захвачена этим и очарована шумом. Я заметила Софию впереди в бледно-голубом платье, которое танцевала вокруг ее икор. Ее рука была переплетена с рукой Диего, который был одет в элегантный костюм. И я улыбнулась, увидев, как они болтают и смеются вместе. Мы с Тори ускорили шаг, чтобы догнать ее, но чья-то рука схватила меня сзади за руку и меня развернула к телу Сета. Он провел кончиком носа по моему виску и обвил пальцем выбившийся локон на затылке, слегка потянув, чтобы вызвать во мне глубокую дрожь. «Привет, детка». Глубокий мускусный аромат исходил от его шеи, и я боролась с его манящим очарованием, прижимая руку к твёрдому бицепсу и отступая назад. Его волосы были собраны в пучок на макушке, что придавало ему некий опрятный вид». Особенно в сочетании с облегающей белой рубашкой, туго натянутой на его мускулистое тело, и темными брюками, низко сидящими на бедрах. Он выглядел достаточно хорошо, чтобы съесть его. И ухмылка на его лице говорила, что он чувствует то же самое по отношению ко мне. Я прочистила горло. Привет! Я чувствовала на себе взгляд Тори сзади, но она не вмешивалась и я смутно задавалась вопросом, почему. «Я планировал проводить тебя от самой твоей комнаты, но тебя там не было». Он приподнял бровь, как будто это было полной загадкой. «Как будто ты меня не ждала?» Я закатила глаза, но игривая улыбка тронула мои губы. Волнение в кампусе сегодня вечером было слишком захватывающим, чтобы его игнорировать. И я не видела ничего плохого в том, чтобы немного подшутить над одним из наследников в течение пяти секунд. «Я так и не приняла твое предложение», — сказала я, а затем бросила взгляд через его плечо, делая вид, что я ищу кого-то. Я подумала, что эта записка, должно быть, предназначалась твоей девушке, а вместо этого каким-то образом оказалась в моем кармане. Он мрачно ухмыльнулся, шагнув вперед, и я бросила взгляд обнаружив, что Тори присоединилась к Софии и Диего, которые втроём ждали меня в конце дорожки. Мой желудок, казалось, завис, и я знала, что должна просто закончить этот разговор и уйти. Сет придвинулся ближе, его пальцы обвились вокруг моего запястья и послали вспышку тепла в мои вены. Он наклонился вперед, приблизив губы к моему уху. «Я думаю...» что теперь она поняла смысл послания. Все кончено. «А мне казалось, ты полиамор!» Я снова отступила назад, его близость, как обычно, была чересчур навязчивой. «Но я определённо часть проамур». Он широко ухмыльнулся и протянул мне руку, чтобы я взяла ее. Я фыркнула от смеха. «Нет, Сет, я буду со своей сестрой!» «О, прекрасно!» Радостно сказал он. Я сморщила нос, но не смогла удержаться от смеха. «Ты извращенец!» «Настоящий извращенец!» Прорычал он. «Хочешь узнать, насколько в моей комнате?» «Нет, спасибо!» Я отвернулась от него и попыталась уйти с прохладной прогулки, но споткнулась на каблуках и пробормотала проклятие, присоединяясь к своим друзьям. «Замечательно!» Тори подняла бровь, и я одарила ее выражением «не сейчас», которое она, на удивление, приняла без жалоб. Диего встал в середину нашей группы и обнял нас всех троих. В кои-то веки на нем не было шапки, и я была немного удивлена, обнаружив, что его темные кудри не спадают почти до плеч. «Мы можем притвориться, что вы все мои спутницы сегодня вечером. Заставим каждого парня в зодиаке подумать, что я... Эм... Комос, Черт! примечание От испанского, как вы говорите. Нет, ты хороший! Тори вывернулась из его объятий с дразнящей улыбкой. Хей! Он засмеялся, и я тоже ускользнула, хихикая, когда он обнял Софию, чтобы удержать ее. Она стала ярко-розовой, когда он прижал ее ближе и не делала попыток уйти. Ты никуда не пойдешь! пробормотала он, и она улыбнулась шире, чем я когда-либо видела. Тогда тебе лучше убедиться, что ты не пьешь так много, и тебе снова не придется уходить пораньше, — поддразнила я. «Я умею пить», — запротестовала София, покраснев. «С той выпивкой было что-то не так. Например, тот факт, что ты не смогла справиться со стольким количеством?» — спросила Тори со смехом. «Нет, как будто они были слишком сильными. Или в них было что-то еще, или...» «Давайте, ребята, перестанем дразнить ее и просто насладимся этим вечером», сказал Диего, прерывая ее на полусловие. Мы с Тори обменялись ухмылками, когда оставили эту тему, но София продолжала казаться немного раздраженной. Когда мы приблизились к сфере, мой атлас запищал у меня в сумке. Я нахмурилась, вытаскивая его и разглядывая уведомление на экране. «Падающая звезда. Наши звезды наконец-то сошлись». «Пришло время встретиться. Я жду в библиотеке Венеры». Я резко остановилась, в шоке уставившись на сообщение. Тори придвинулась ближе, заметив мою реакцию. «В чем дело?» В ответ я сунула ей под нос свой атлас. Она прочитала сообщение, и ее глаза округлились. Диего и София сгруппировались ближе, в их глазах был вопрос. «Падающая звезда хочет встретиться». Сказала я им, и София подпрыгнула вверх и вниз от волнения. «Вы должны рассказать нам все, когда вернетесь, сказала она. Я кивнула. Моё сердце бешено колотилось, когда я взглянула на библиотеку Венеры к востоку от сферы. Огромные стены из красочного кирпича поднимались на несколько этажей, углубляющийся закат заливал их кроваво-красным светом. Я сделала движение, но Диего поймал меня за руку. Подожди. Это точно хорошая идея. Это может быть небезопасно. Все в порядке, пообещала я. Падающая звезда помогал нам? Зачем ему причинять нам вред? Он казался обеспокоенным, обменявшись взглядом с Софией. Тори закатила глаза и пошла прочь. Это и так происходит, Диего, смирись с этим. Я виновато пожала плечами и поспешила за сестрой. Мои конечности наполнились адреналином, когда мы ускорили шаг по направлению к библиотеке. «Как думаешь, Диего был прав?» — спросила я, когда он был вне пределов слышимости. Тори покачала головой, черты ее лица застыли. «Я хочу знать, кто это, а ты?» «Конечно», — согласилась я. «Я просто не знаю, стоит ли нам приводить подкрепление. Но для этого уже слишком поздно». Пожала плечами Тори, открывая дверь в библиотеку и ткнув меня в ребра, чтобы я вошла. Я отказалась от своих протестов. Всё равно мне было слишком любопытно, чтобы повернуть назад. Я не хотела, чтобы падающая звезда снова сбежал, если мы будем колебаться слишком долго. Не пришло время нам выяснить, кто, черт возьми, посылал нам эти сообщения. В любом случае, что самое худшее может случиться в библиотеке? Скажи это парню, которого полковник Мастер убил подсвечником. Библиотека изгибалась широким кругом. Пол был выкрашен так, чтобы напоминать ночное небо в серебристых и темно синих тонах. Над нами на серебряной цепочке висел невероятный глобус, выполненный по образцу Венеры. Внутри него горел свет, время от времени меняясь и отбрасывая туманное свечение зеленого, затем синего, фиолетового, красного и розового. В задней части комнаты был высокий балкон, над которым с потолка свисали маленькие серебристые шары, освещавшие помещение. Мы прокрались через первый ряд книжных шкафов. Запах старого пергамента покалывал мои чувства. В библиотеке было много темных уголков, где можно было спрятаться. И от этой мысли у меня по коже побежали мурашки. «Где он?» — спросила я. Точнее, прошептала. Это место, казалось, требовало тишины. «Здесь», — ответил глубокий голос, и мужчина вышел в проход перед нами. Моё сердце бешено колотилось, когда я смотрела на лицо падающей звезды. Он пригладил свои длинные седые усы, делая шаг вперед из густой тени. «Профессор Аструм! Наш преподаватель Таро!» Он выглядел немного бледным, когда переводил взгляд с одной на другую. «Девочки!» — тихо сказал он. Я сожалею, что не раскрыл себя раньше. Он тепло улыбнулся и мое бешено колотящееся сердце начало замедляться. «Я был хорошим другом вашей матери», — сказал он, сделав паузу, чтобы до нас дошло. «Мериса очень любила вас обеих». Тори скрестила руки на груди. «Поэтому она бросила нас в мире смертных, чтобы мы сами о себе заботились?» а Аструм глубоко нахмурился. «Ты не понимаешь, дорогая Роксаня». «Тори!» — резко поправила она. «Не используйте это имя, оно не мое. Я прижала руку к руке Тори, бросив на нее умоляющий взгляд. «Если мы разозлим его сейчас, он может нам ничего не сказать!» А я серьезно хотела услышать, что он хотел нам сказать. Тори кивнула мне, давая понять, что придержит язык, и я повернулась к Аструму. «Продолжайте!» — настаивала я. «Те времена были мрачными. Ваш биологический отец, король Вега...» «Дикий король. Он был самым жестоким из правителей. Не проходило и дня без публичной казни в столице. Мириса пыталась защитить вас от него, от того, каким был мир. Что вы имеете в виду?» Спросила я, и моё сердце бешено заколотилось при мысли о том, что я состою в родстве с кем-то с такой ужасной репутацией. Нападения нимф с каждым годом. И король Вега впал в панику, набросившись в ответ на своих людей. Он глубоко боялся их, и в конце концов этот страх оказался обоснованным. Они убили его, как вы знаете, и остальных членов его семьи тоже. У меня перехватило горло, когда я подумала о двух человеческих близнецах, которые приняли судьбу, предназначенную нам. И это заставляло меня испытывать всевозможные неудобства по отношению к моей биологической матери. Как мы можем быть связаны с такими людьми? И вы думаете, что семья Дариуса как-то в этом замешана? — спросила Тори, и ее глаза пронзительно сузились. Да, есть много свидетельств, подтверждающих это. И звезды, они дают мне подсказки. Он достал колоду Таро из кармана своего коричневого блейзера и провел по ней пальцами. Я советую с небесами используя их. Они принадлежали вашей матери. Она умела читать по звёздам, и мы часто советовались по ним вместе. Когда она умерла, эта пачка прибыла ко мне на стол. Должно быть, она привязала их ко мне. Он тяжело вздохнул. В его глазах ясно читалась боль ее потери. «Какой она была?» — спросила я и почувствовала, как Тори напряглась у меня на периферии. Аструм посмотрел между нами с мрачной печалью в глазах. Сильная, красивая. Могущественная. Ее смерть все еще преследует меня. В течение многих лет я пытался выведать из ее карт, что произошло до той ночи, когда были убиты ваши родители. Мои инстинкты подсказывают мне, что ответы на мои вопросы находятся среди них, но они открыли мне только некоторые из них. Так что же они вам сказали? спросил Тори. Они сказали мне, что темный заговорщик дергал за ниточки, стоящие за убийствами что нимфы были всего лишь пешками в гораздо более крупной игре, сказал он, и его голос дрожал от страха. Его взгляд скользнул по нашим плечам, и я почувствовала, что он начинает нервничать. Ни одна нимфа не проникла бы в королевский дворец без посторонней помощи. И хотя они получают силу Фейри, когда убивают, они редко учатся использовать ее достаточно хорошо, чтобы умело атаковать наш вид». Он начал листать карты в своей руке, делая это так плавно, что я подумала, что это привычка. Их обучали Фейри. Прошептал он, и ледяная вода, казалось, пролилась сквозь меня. И теперь, когда вы вернулись, я верю, что тот, кто управлял нимфами раньше, делает это снова. Я давно подозревал лорда Акрукса, и теперь думаю, что его сын тоже подхватил эстафету. С помощью Ориона, чья семья имеет глубокие корни в темной магии. Темная магия!» Я вздохнула, и Аструм кивнул. Он оглянулся через плечо, его большой палец пробежал по колоде Таро с увеличенной скоростью. Атаки начинаются снова. И когда Дариус так и Орион связаны с каждым случаем, каждая смерть происходит пугающе близко от вас. Если они каким-то образом контролируют нимф, чтобы попытаться... Где-то глубоко внутри полок раздался скрип, и я напряглась. На лбу Аструма выступили капельки пота, и его большой палец внезапно остановился на карте. Он вынул ее из колоды, его глаза бегали по ней взад-вперёд. Когда он снова посмотрел на нас, его лицо было белым, как полотно. «Кто-то подслушивает нас», — сказал Аструм так мертвенно-тихо, что я почти не расслышала его. Моё сердце ударилось о грудную клетку, а дыхание сбилось, когда Аструм попятился. Он покачал головой, выглядя безумно, продолжая листать свою колоду. «Уходите. Я найду вас снова в другой раз. Ещё многое нужно сказать». Он метнулся в тень, и Тори схватила меня за руку, потянув на быстрый шаг, а затем и бег. Мы пробежали через библиотеку и вышли на дорожку. Моё дыхание было прерывистым, когда мы поспешили прочь от здания. Я не расслаблялась до тех пор, пока мы не приблизились к сфере, и ползучее ощущение от библиотеки наконец начало исчезать. «Что думаешь?» — спросила я Тори, когда мы остановились перед огромным золотым куполом. Смех и музыка доносились изнутри. Этот шум успокаивал после того, что только что произошло. «Я думаю, что он на волосок от сумасшествия, но в его словах есть смысл. Но если Дариус и Орион охотятся за нами...» «Зачем это делать таким образом?» — спросила я. «Они могли бы убить нас уже сто раз. Орион сам сказал, что студенты, погибающие в результате несчастных случаев в кампусе, — это не редкость». Тори покачала головой, нахмурившись, пытаясь найти ответ. «Может быть, они не хотят рисковать быть пойманными. Поэтому хотят, чтобы вместо них это сделала нимфа? Может быть», — сказала я, вспоминая ту ночь, когда столкнулась с Орионом. Возможно, это было глупо, но я поверила ему, когда он сказал мне, что не хочет причинять боль Тори мне. Но что, если я просто была наивной? Этот парень не был таким уж моральным мучеником. Он мог бы быть профессиональным лжецом и опытным убийцей. Я недостаточно знала его, чтобы судить. Я вздохнула. Мои внутренности скрутила в узел, когда я попыталась придумать ответ. Потому что мне казалось, что мы упускаем что-то жизненно важное. «Давай», — вздохнула Тори, — «давай хотя бы насладимся вечеринкой. Я бы предпочла не зацикливаться на том факте, что наш отец был каким-то сумасшедшим королем. И на том, что наша мать обменяла нас на двух случайных человеческих детей, которые умерли вместо нас», — добавила я. «И на этом», — согласилась она с мрачной улыбкой. «Кто-то протиснулся мимо нас, и я наткнулась на Тори, заметив Маргарет, направляющуюся к сфере». Она держалась за руку с парнем размером с гориллу, в котором я узнала старшекурсника. Я поправила платье, подняв подбородок, когда направилась внутрь стори. Раздражение вспыхнуло у меня внутри. Но все мысли о Маргарет были забыты, когда я осмотрела невероятные украшения, установленные внутри сферы. Помещение было превращено в больный зал, который олицетворял осеннее время года. Золотые листья проносились по светлому деревянному полу в бесконечном волшебном бризе. Они падали с массы красивых виноградных лоз, которые тянулись по потолку, становясь зелеными, затем оранжевыми, красными, золотыми, и, наконец, опадали, чтобы присоединиться к танцующим на полу. Процесс начинался снова, и я зачарованно уставилась на виноградные лозы, когда мы углубились в толпу студентов». Я заметила Софию, болтающую с парой девушек с серебристыми волосами и яркими улыбками. Что-то в ордене Пегаса обладало успокаивающей аурой, которая делала их такими, какие они были. Чем дольше я находилась в академии, тем легче мне становилось распознавать различия в каждом из них. Но было еще так много вещей, о которых предстояло узнать, и я терялась в догадках, к какому ордену из них принадлежим мы. Я искала Диего. Но прежде чем нашла его, кто-то коснулся моего локтя, когда подошел сзади. Моё дыхание сбилось, когда аромат корицы донесся до моего носа. «Добрый вечер», — прошептал глубокий голос мне на ухо, и мне не нужно было поднимать глаза, чтобы узнать, кто это был. Орион прошел мимо меня и исчез в толпе, прежде чем я успела сказать хоть слово в знак приветствия. У меня осталось неизгладимое впечатление от его образа защитника, одетого в красивую рубашку и черные брюки, которые облегали его задницу и практически заставляли меня пялиться на нее. Отлично. Я что, западаю на потенциального серийного убийцу? Даже если это была бы последняя задница, на которую мне пришлось бы пялиться. Тори схватила пару рюмок с подноса официанта и вложила одну мне в руку с дьявольской ухмылкой. Я не была уверена, что это была лучшая идея после того, что произошло в прошлую пятницу. Но опять же, когда я когда-нибудь отказывалась от бесплатной порции текилы,